Глава 13. Цифровая экономика в Великобритании. Великобритания всегда была абсолютным мировым лидером по уровню развития информационных технологий. Опираясь на них и имея крепкую базу, заложенную длительным развитием промышленности, а также благодаря особому вниманию и поддержке со стороны правительства, цифровая экономика помогла Великобритании преодолеть трудности после финансового кризиса. дала старт быстрому экономическому росту. Четыре главные стратегии цифровой экономики. Великобритания разработала ряд стратегий по развитию цифровой экономики, из которых с 2009 года по сегодняшний день можно выделить четыре основных. Цифровая Великобритания. Цифровая столица мира. Пережитый в 2008 году экономикой Великобритании международный финансовый кризис нанёс ей серьёзный ущерб. Экономический рост снизился до минимального уровня с 1949 года. В 2009 году ВВП упал почти на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Правительство страны приняло решение скорректировать экономическую стратегию. На тот момент развитие цифровых технологий и широкополосных сетей уже в значительной степени изменило структуру экономики и производства, культур общества и быт. В 2009 году был опубликован план Цифровая Великобритания, впервые представивший цифровизацию как проект самого высокого уровня. План сформировал чёткие цели цифровизации в социальной сфере, экономике, культуре и других областях на уровне государственной стратегии, цель которой сделать Великобританию столицей цифрового мира. План Цифровая Великобритания установил чёткие цели цифровизации определил конкретные мероприятия в плане финансовых инвестиций, строительства инфраструктуры, учреждения органов управления, ускорил темпы цифровизации. Серьёзные вложения в инфраструктуру и архитектуру цифровизации, цифровую безопасность заложили прочный фундамент для последующего развития цифровой экономики. Особое внимание в документе уделялось созданию среды для инноваций в цифровой культуре и предоставлению цифрового контента для населения. Они стали основным катализатором развития культурной индустрии и цифровой экономики. Поэтому публикация Плана цифровой Великобритании можно считать официальной точкой старта развития цифровой экономики в стране. Стратегия информационной экономики 2013. Четыре главные цели развития. В 2013 году правительство предложило стратегию информационной экономики Великобритании 2013. Будучи направленной на строительство бурно развивающейся информационной экономики, она определила четыре основные цели. Первая цель сформировать сильную инновационную отрасль информационной экономики и распространить её по всему миру. Вторая цель стимулировать предприятия страны, особенно мелкий и средний бизнес, к использованию информационных технологий. Третья цель обеспечить населению пользу от цифровых технологий. Четвёртая цель гарантировать развитие информационной отрасли через подготовку квалифицированных кадров и создание инфраструктуры. Данная стратегия тесно связана со стратегией Цифровая Великобритания. Однако здесь, кроме прочего, цифровая экономика анализируется с акцентом на изменениях, которые принесла цифровизация в развитие индустрии. Документ установил цели развития информационной экономики на ближайший период на основе анализа текущего развития. будущих возможностей и вызовов. Стратегия цифровой экономики. Сильное цифровое государство. В 2015 году Комитет по технической стратегии инновационной Великобритании выпустил Стратегию цифровой экономики Великобритании 2015-2018. Документ инициировал курс на социально-экономическое развитие посредством цифровых инноваций и содержал в себе стратегический план по становлению Великобритании как сильного цифрового государства. В документе было подчёркнуто влияние цифровой экономики на развитие других областей государственного устройства. Возможность для Великобритании попасть в первую волну развития цифрового мира рассматривалась как определяющий фактор устойчивого социально-экономического развития. Стратегия цифровой экономики имеет хорошую преемственность и строительство цифровой инфраструктуры и стимулирование роста мелких и средних предприятий И услуги изы закупки цифрового правительства и усиление защиты персональных данных и сетевой безопасности, всё это красной линией проходило через все три стратегии на протяжении 10 лет. Стратегию цифровой экономики также характеризует сильная инновационность. Во-первых, стратегия имеет более чёткие сроки, а значит и более точные и конкретные цели, высокую исполнимость. Во-вторых, документ содержит ряд новых задач, Например, гарантию устойчивого развития цифровой экономики. Внимание к возрастающему цифровому разрыву, возможностям и вызовам, которые создаёт интернет вещей, большие данные и другие новые технологии. Цифровая стратегия Великобритании. Великие устремления цифровой экономики после Брексита. В марте 2017 года была выпущена новая цифровая стратегия Великобритании. В документе содержится всесторонний и продуманный план по превращению страны после Брексита в ведущую мировую цифровую экономику. Согласно стратегии, вклад цифровизации в индустрию Великобритании должен увеличиться со 118 миллиардов фунтов в 2015 году до 200 миллиардов в 2025 году, что говорит о больших надеждах на цифровую экономику. Стратегию Великобритании можно разделить на 7 частей. каждый из которых заложены мероприятия и решения по их выполнению. Первое это сети связи. Стратегия направлена на создание цифровой инфраструктуры мирового уровня, ускорение полного сетевого покрытия, создание полностью оптической сети и сети 5G, а также на то, чтобы каждый гражданин имел право на доступ к широкополосной связи. Вторая стратегия в части цифровых навыков и инклюзивности. направленные на повышение цифровой грамотности населения, обучение населения навыкам работы с цифровыми технологиями. В рамках стратегии каждому человеку предоставляются возможности обучения необходимым навыкам. Ведётся подготовка кадров с умениями для развития цифровой экономики. Осуществляется поиск наиболее подходящей модели обучения. Всё это подразумевает кардинальные реформы существующей модели образования. Третья часть Стратегия цифровой экономики, охватывающая инвестиции и политический курс, поддержку инноваций и цифровое предпринимательство. Развитие технологий сопровождается поиском и корректировкой системы регулирования, стимулированием роста экономики и инноваций. Четвёртая часть. Стратегия цифровой трансформации. Правительство Великобритании разными способами оказывает поддержку и помощь предприятиям в цифровизации и повышении эффективности производства. Пятое Стратегия интернет-пространства. Инвестирование в сферу сетевой безопасности и подготовка соответствующих специалистов. Внимание к сетевой безопасности для детей. 6. Стратегия цифрового правительства. Углубление и стимулирование цифровой трансформации правительства, формирование 200 правительственных платформ, предоставление более качественного муниципального обслуживания населения. 7. Стратегия экономики данных. Раскрытие потенциала данных в экономике Великобритании через различные мероприятия, усиление защиты и открытость информации. Другие стратегии. Разработанная правительством Великобритании в 2013 году стратегия Великобритании по работе с данными направлена на то, чтобы сделать страну лидером по информационной безопасности и обработке больших данных как ключевого элемента цифровой экономики. Для этого стимулируется развитие всех отраслей Стратегии Великобритании в области агротехнологий, движение цифровой экономики британской ассоциации производителей фонограмм, открытая стратегия банковской отрасли в области развития цифрового банка, все эти стратегии цифровизации стимулируют развитие информационной экономики в разных сферах и отраслях. В 2011 году Шотландия выпустила документ Стратегия Шотландии: цифровое будущее страны 2011. Согласно ему, Шотландия должна вступить в цифровой мир благодаря полноценному использованию всех возможностей информационной эпохи. Развитие цифровой экономики в Великобритании. Высокий уровень инфраструктуры. Информационные и коммуникационные технологии, основополагающая предпосылка развития цифровой экономики. Великобритания раньше всех начала развитие интернета и информационных технологий. Поэтому и сейчас остается одной из стран с самым высоким в мире уровнем информационной инфраструктуры. Это заложило фундамент для развития цифровой экономики страны. Правительство Великобритании разрабатывает множество политических курсов, стимулирующих развитие ИКТ и, как следствие, всей промышленности. В рейтинге конкурентоспособность IT-индустрии, составленном журналом The Economist, в 2011 году Страна заняла четвёртое место в мире благодаря высоким показателям бизнес-среды и создания инфраструктуры. Великобритания была признана одним из лучших мест для размещения индустрии информационных технологий. Также она заняла третье место в мире по показателю среда развития информационно-коммуникационных технологий в докладе о глобальных информационных технологиях за 2016 год, опубликованном на Всемирном экономическом форуме. Активному развитию информационной индустрии Великобритании способствовала соответствующая среда. Именно она сделала страну мировым лидером по уровню распространения интернета. По данным Европейской комиссии и Управления связи Великобритании, ещё в 2014 году покрытие широкополосной фиксированной сети в стране составило 99,8%, а мобильной сетью передачи данных 98,5%. В 2015 году общий уровень внедрения широкополосной связи достиг 78%. Средняя скорость загрузки 28 Мбит/с. По количеству точек доступа Wi-Fi страна заняла третье место в мире после Франции и США, около 6 млн. Согласно отчёту о рынке телекоммуникаций 2016 года, опубликованному Управлением связи Великобритании, покрытие сетью мобильной связи 4G достигло чуть менее 98%. Развитие интернета и информационно-коммуникационной индустрии Интернет и ИКТ-индустрия всегда были ведущими отраслями Великобритании. По состоянию на 2015 год в стране уже насчитывалось более 100 тысяч компаний-разработчиков программного обеспечения, которые внесли огромный вклад в экономику страны. Великобритания стала вторым по величине в мире экспортёром услуг связи, третьим компьютерных и информационных услуг. К 2014 году доход от технологий больших данных вырос прямо или косвенно с 49 до 66 миллиардов фунтов стерлингов. И по прогнозам, к 2017 году увеличится ещё до 216 миллиардов фунтов стерлингов. Появится 58.000 новых рабочих мест. Быстрое развитие интернета вещей и больших данных также способствует созданию в государстве умных городов. Сегодня это Лондон, Бирмингем и Глазго. Глобальный центр долевой экономики. В Великобритании стремительно развивается долевая экономика. В 2014 году правительство задалось целью сделать страну мировым центром долевой экономики. Предварительно проанализировав и оценив все выгоды и риски, Согласно докладу британского национального фонда по поддержке науки, технологии и искусства, уже в 2014 году население Великобритании активно участвовало в экономике совместного потребления. Благодаря чему она получила огромные возможности для дальнейшего роста. В то время четверть англичан пользовались обща товарами и услугами, а 64% компаний в области долевой экономики появились после 2010 года. Министерство торговли Великобритании заявило, что вклад долевой экономики в развитие страны выходит далеко за пределы традиционной категории экономика. Совместное потребление значительно повысило эффективность использования свободных ресурсов в обществе. Экономия ресурсов при создании экономической ценности сильно стимулирует создание системы социально-экономической деятельности для содействия развитию долевой экономики. Правительство предприняло ряд мер. Например, в 2015 году была выработана политика, согласно которой Лидс и Большой Манчестер становятся экспериментальными полигонами в качестве городов долевой экономики. В них создаётся продуманная система сбора и статистики данных, отслеживающая развитие долевой экономики. Технологии долевой экономики включаются в сферу государственных закупок. Лидерство в инновациях в сфере цифровых финансов и цифровой культуры. Великобритания разработала ряд политик и в других сферах цифровой экономики. Например, в финансовом секторе для поддержки развития экономики страны и международной торговли посредством использования цифровой валюты, созданной по новейшей технологии бухгалтерского учёта. Центробанк страны выпустил RS Coin. Правительство ввело ряд мер, позволяющих использовать возможности будущих финансовых преобразований и сделать Великобританию международным финансовым центром. Великобритания занимает второе место в мире по общему объёму экспорта на душу населения в индустрии культуры и первое в креативных отраслях. Также страна лидирует по цифровизации сферы культуры. Например, на пути цифровизации встали такие английские медиагиганты, как BBC, British Broadcasting Corporation, Economist, Times и Guardian. Цифровые продукты изменили первоначальную структуру рынка, а цифровой контент постепенно стал важной его частью. В 2012 году продажи печатных изданий в Великобритании упали на 1%, в то время как продажи электронных книг выросли на 134%. По состоянию на 2016 год, число пользователей онлайн- СМИ в стране было около 50 млн человек. Это 80% от общей численности населения. Первое место в мире по формированию цифрового правительства В 2012 году правительство Великобритании закрыло все веб-сайты, изначально принадлежавшие 24 правительственным ведомствам, и создало единый портал, куда включило 331 сайт государственных учреждений. Это снизило ежегодные расходы английского правительства в среднем более чем на 50 миллионов фунтов. Что еще более важно, Централизованная служба электронного правительства смогла классифицировать все данные в среднем, Отсечь множество сложных процедур, сделав их унифицированными и понятными. Эффективность работы правительства значительно выросла. Согласно опубликованному докладу об исследованиях ООН в области электронного правительства в 2016 году, Великобритания занимает первое место в мире по показателям развития электронного правительства и электронного участия. Её можно привести в качестве примера того, Как можно получать преимущество от раскрытия правительственных больших данных. Английское правительство продвигает процесс открытия данных посредством высокоуровневого планирования, создания институтов и поддержки важных областей практического применения. Наиболее известен проект Открытые данные Open Data, которым управляет Институт открытых данных The Open Data Institute, ODI. Проект ведут высококлассные специалисты из различных научно-технических кругов. Он предусматривает исследование коммерческой и социальной значимости открытых правительственных данных, которые совместно проводят предприятия, венчурные компании, научные, правительственные и общественные организации. С момента своего создания OUDI получил более 10 миллионов фунтов стерлингов инвестиций. После запуска в 2010 году на сайте Open Data число посещений на человека выросло до 285%. Увеличилось количество информационных запросов от пользователей. Правовая защита и обеспечение безопасности в цифровой экономике. Законопроект по цифровой экономике помог Великобритании стать самым цифровым государством в мире в 2010 году. Британский парламент принял законопроект о цифровой экономике. Основное внимание в нём уделяется правовому определению защиты авторских прав в интернете, защите личной информационной безопасности и онлайн-сервисов. В 2015 году законопроект пересмотрели и утвердили новую редакцию. Спорная часть предыдущей версии была доработана. В неё внесли дополнения в отношении новых проблем, возникших в области цифровой экономики за последние 5 лет. Английское правительство заявило, что законопроект поможет стране стать самой цифровой страной в мире. Постоянное обновление законодательства по цифровой экономике помогает компаниям и пользователям лучше защищать свои права в цифровом мире, пользуясь удобствами данной цифровой экономикой. Усиление гарантий цифровой безопасности. В 2011 году правительство Великобритании запустило пятилетний план национальной кибербезопасности. В ноябре 2016 года для укрепления безопасности в сети была введена национальная стратегия кибербезопасности 2016-2021 годов. В ней говорится, что безопасность и процветание Великобритании зависит от цифровой безопасности, и планируется создать национальный центр кибербезопасности. По данным Организации экономического сотрудничества и развития, Великобритания лидирует по числу безопасных серверов в Европе. Ев в мировом рейтинге уступает только США. За последние 5 лет страна инвестировала 860 млн фунтов стерлингов в кибербезопасность. Министр финансов в конце 2016 года заявил, что в ближайшие 5 лет страна инвестирует около 2 млрд фунтов в мероприятия по обеспечению безопасности интернета мирового уровня. Цифровая экономика Великобритании. Проблемы и задачи. Выход Великобритании из ЕС внёс большую неопределённость в дальнейшее развитие английской цифровой экономики. Во-первых, большинство реализуемых в Великобритании политик по цифровой экономике разработаны ещё во время пребывания в Евросоюзе. Изменения в политической среде неизбежно ведут к изменениям и в стратегиях, особенно в будущем сотрудничестве со странами-членами ЕС, со стороны которых неизбежно возникнут беспрецедентные препятствия. Во-вторых, после выхода Великобритании из ЕС изменится общая экономическая среда. На здоровое развитие цифровой экономики могут повлиять рост операционных расходов транснациональных компаний в Великобритании и возможные изменения в традиционных отраслях промышленности. В-третьих, могут возникнуть препятствия для крупномасштабной цифровизации важных государственных институтов. После перевода государственных структур на цифровые технологии В течение нескольких десятилетий Великобритания приступила к полной цифровизации таких крупных организаций, как Британский музей и Британская библиотека. Однако из-за высокой сложности, потребности в огромных инвестициях и неясного будущего экономики Великобритании, процесс столкнулся с серьёзными трудностями. В итоге многие компании в области науки и техники выразили озабоченность по поводу цифровизации Великобритании после её выхода из ЕС.